Глава 9. Перенастройте свой ритм. Биологическая система человека работает подобно оркестру, управляемому поразительно тонким и педантичным дирижером. У музыкантов есть инструменты: струнные, духовые, ударные, а у нас пищеварительная система, мышцы, печень и циклы сна. Внутренние ритмы, по которым живет тело человека, настраивались миллионы лет, но в последние 2 века С наступлением эпохи искусственного света настройка сбилась. Представьте оркестр, которым одновременно руководят два дирижера, причем один требует играть Моцарта, а второй рэп-музыку. Ритмы, по которым мы живем — информация. Если в ней царит хаос, ответом тела будет переключение в состояние стресса. Миф о совэх и жаворонках. Пожалуй, лучше всего изучен циркадный внутренний ритм, тот, что будет нас по утрам и отправляет спать вечерами. Мнение, что все люди делятся по циркадному ритму на два типа, одно из самых распространенных. Первый тип жаворонки, легко и радостно выпрыгивают ранним утром из кровати, второй тип совы. Тут есть доля правды, но я пришел к выводу, что эта дифференциация сильно преувеличена. Один из моих давних друзей, Энди, большую часть жизни считал себя совой. В университетские годы он мог ночи напролет веселиться с друзьями, а потом отсыпался до обеда. Он говорил, что вечерние и ночные часы в тишине для него самые продуктивные, ведь все вокруг спят. Энди был уверен, что именно в это время находится на пике креативности, и действительно, у него хорошо получалось плодотворно работать после полуночи. Но на другой день он с трудом справлялся с заданиями, особенно в полдень, и уповал только на кофеин. Дневная сонливость еще больше убеждала Энди в том, что он относится к типу людей, которые созданы природой для работы в темное время суток. Примерно два года назад Энди стал отцом, и сын часто нарушал его ночной график тем, что будил его по утрам примерно в 5:30. Усталость Энди накапливалась, и в отчаянии он позвонил мне с просьбой о помощи. Энди настаивал, что не может ложиться спать раньше привычного времени, потому что он сова. И даже если попробует заснуть раньше, то будет просто лежать в постели, уставившись в потолок. Я предупредил Энди, что нынешний режим сна просто износит его и очень быстро. Я порекомендовал ложиться спать не позднее 10 часов, пить меньше кофе утром, стараться проводить вечера спокойно и воздерживаться от экранов как минимум за час до сна. Перед окончанием разговора я убедил Энди попробовать следовать новому расписанию две недели, а потом уже давать этому оценку. Еще до окончания первой недели Энди заметил, что дневная сонливость, которую он всегда считал природной предрасположенностью, исчезла. Он работал продуктивнее в дневное время, а пик его активности приходился на утренние часы. Теперь он считает себя жаворонком. Я рассказал историю Энди доктору Садчидананде Панда, одному из ведущих мировых ученых в области изучения циркадного ритма. Когда мне по счастливому стечению обстоятельств довелось читать вместе с ним лекцию в Исландии. Мне не совсем понятно разграничение носов и жаворонков, сказал я ему однажды за ужином. Это довольно интересно, ответил он. Мы взяли несколько добровольцев в поход, где почти не было искусственного света. Через несколько дней жизни в условиях естественного природного ритма выяснилось, что совы и жаворонки действительно различаются. Они засыпают в разное время, но разрыв небольшой. Насколько, спросил я? Что-то между 30 минутами и часом. С тех пор я убежден, что сама идея деления людей на сов и жаворонков миф. Но это не означает, что нет генетических различий, которые влияют на циркадный ритм. Майкл Янг, лауреат Нобелевской премии, доказал, что у некоторых людей есть мутация, которая делает их предрасположенными к более позднему засыпанию. Но точных данных пока нет. В заключение можно сказать следующее. Чаще всего наш отличный от природного циркадный ритм приобретенный. Отчасти это последствия образа жизни в городских условиях. Одно из исследований показало, Сегодня люди находятся на свету в темное время суток в тысяч раз больше, чем в 1700-х годах. А это может сдвинуть биологические часы назад на 3 часа. В 21 веке мы ложимся спать, едим и занимаемся спортом позже, и заставляем мозг дольше оставаться в активном состоянии. Мы уверены, что решаем проблему, валяясь в постели до обеда по выходным, но если вы просыпаетесь по будням в 6:00 утра, а в выходные в 9:00 утра, Это равносильно путешествию через три часовых пояса. Вы получаете расстройство биоритмов, нарушая суточный режим организма. Некоторые из-за этого даже страдают головными болями. В довершение ко всему, многие из нас работают в разные смены. Вместо того, чтобы признать проблему, мы часто считаем, что природа сделала нас совами. Фактически сегодня мы переживаем эпидемию депривации сна. Подавляющее стресс свойство сна. Если вы безответственно относитесь к своему сну, то скорее всего, не высыпаетесь. Из-за острого дефицита времени в современном мире сон первое, чем мы готовы поступиться. Происходит это потому, что мы не до конца осознаем его важность для организма и не понимаем, какие серьезные проблемы может вызвать недосыпание. Во время нашего разговора с профессором Мэтью Волкером, автором бестселлера Зачем мы спим?, он сказал мне: Недосыпание отражается на мозге подобно стрессу. Когда мы не высыпаемся, тело реагирует на это как на угрозу. Если понаблюдать за мозгом, вы заметите ухудшение памяти, внимания, когнитивных функций, способности принимать решения и изучать новое. В теле повышается уровень адреналина, норадреналина и кортизола, усиливаются факторы аллергического воспаления. Мы становимся резистентны к инсулину, что опасно развитием диабета второго типа. Недостаток сна также может переключить в обратную сторону действия гормонов, вызывающих чувство голода и насыщения, что означает следующее: аппетит растет, мы не чувствуем сытости и, как следствие, прибавляем в весе. Не досыпая, вы скорее всего не станете есть алфавит, потому что вас будет тянуть на сладкую, жирную, соленую, тяжелую пищу. Это действует на клеточном уровне. Один интересный эксперимент провели в исследовательском центре по изучению сна в Сурре. Ученые сравнили людей, которые ночью спали по шесть часов, и тех, кто спал восемь с половиной часов. Уже через неделю у тех, кто спал меньше, начала развиваться дисторсия в 711 генах. Примерно у половины из них, сюда входят гены, связанные с хроническим воспалением, стрессом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, повысилась активность. У другой половины, связанной с балансом иммунной системы и стабильностью метаболизма, активность снизилась. Нехватка сна вызвала нарушение свойств генов. А еще недосыпание понижает ВСР индикатор повышения стресса, влияет на состояние теломеров, которые лежат в основе клеточного старения, увеличивает активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси наша внутренняя служба оповещения, и негативно отражается на микрофлоре кишечника. И это только некоторые механизмы, через которые недостаток сна может переключить нас в состояние стресса. В дополнение ко всему, мозг получает тревожную информацию. Частично это происходит из-за воздействия на эмоциональный мозг. исследователи сообщают, что миндалевидная железа, система сигнализации нашего эмоционального мозга, становится гораздо активнее, когда мы не высыпаемся. Вот почему мы слишком остро на все реагируем и раздражаемся. Одно из исследований выявило повышение раздражительности на 60%. Если недостаток сна радикально понижает наш стрессовый порог, то полноценный сон имеет невероятный оздоровительный эффект. Он ослабляет негативные последствия самых серьезных и разрушительных воздействий. Если вы получили макродозу стресса и после этого не высыпались, высока вероятность развития депрессии или посттравматического стрессового расстройства. Поэтому первое и главное, о чем вы должны позаботиться после тяжелого напряженного дня полноценный сон. Как повысить уровень мелатонина? Вечером с наступлением темноты пениальная железа, которая находится глубоко в мозге, начинает вырабатывать мелатонин. Многие годы считалось, что этот гормон только помогает нам уснуть, но сегодня мы знаем, что он влияет на многие функции организма. Мелатонин хороший антиоксидант. Он уравновешивает окислительный процесс, достаточно опасный, если не держать его под контролем и ослабляет воспаление. Но увы, многие из нас устраивают неразбериху со временем выработки мелатонина. Происходит это, когда мы больше времени проводим при неестественном освещении. Также вреден свет экранов телефонов и других приборов, которые обычно находятся вблизи лица. Несколько исследований подтвердили, что устройства, которыми мы пользуемся перед сном, сокращают выработку мелатонина больше, чем на 50%. Имеет такие же побочные эффекты лекарства, Предупреждения напечатали бы крупным шрифтом по всей упаковке. Сейчас вы, наверное, подумали: "Жаль, но кому-то просто не повезло". Я прекрасно засыпаю, хотя пользуюсь устройством перед сном. Что ж, если вы так подумали, у меня для вас плохие новости. Даже если вы физически засыпаете после этого, скорее всего, качество сна оставляет желать лучшего. Вы теряете большую часть важной фазы называемый REM-сном. Поэтому на следующий день будете чувствовать себя усталыми. Еще больше беспокоит то, что негативное влияние на уровень мелатонина продолжается несколько дней, даже если вы перестанете пользоваться устройствами перед сном. Вот почему я всегда рекомендую не искушать себя и оставлять все гаджеты за пределами спальни. Полезный свет. Синхронизация циркадного ритма во многом зависит от света. Для организма очень важно получать свет в правильное время. Постарайтесь находиться там, где светло, как можно дольше утром и по возможности меньше вечером. Утренний свет синий, он бодрит и заряжает энергией. Недавно в Японии начали использовать полезные свойства синего света необычным способом. Япония входит в список стран с высоким уровнем самоубийств, и часто люди решают покончить с собой, прыгнув под поезд. Поэтому на некоторых станциях в конце железнодорожных платформ установили синие светодиоды. В результате на этих станциях уровень суицидов упал на весомые 84%. Но по вечерам нам нужен не бодрящий свет, а тот, что имитирует условия древности. Горящая свеча идеально подходит для этого. Она как бы воссоздаёт костер, вокруг которого собиралось племя. Кроме того, длина волн красного света такова, Что меньше всего влияет на наш циркадный ритм. Дома по вечерам можно включать обычные красные лампочки. Или если есть такая возможность, воспользуйтесь чем-то вроде электронного решения Philips Hue. Устройство автоматически меняет цвет освещения в зависимости от времени суток, вечером от теплого оранжевого до красного. Вполне доступны по цене очки со специальными стеклами, блокирующими синий спектр. Их полезно носить перед сном, и многим, включая мою жену, которая надевает их в 8:00 вечера и уже через 20 минут чувствует сонливость, они помогут улучшить здоровье. Я предпочитаю очки «Трудак» и маску на глаза Blue Blocks. Я даже купил их своим детям. Питание в ритме вашего организма. Циркадный ритм наиболее известный, но не единственный в организме человека. Пищеварительная система тоже подчиняется биоритму. Наши тела так устроены, что лучше всего перерабатывают пищу в дневные часы. Но и здесь надо помнить, что современный образ жизни вынуждает нас не соответствовать этому. У себя в приёмной я часто встречаю пациентов, которые работают по сменам. Они обращаются в клинику с жалобами на тяжелые последствия нарушения ритмов пищеварительной системы. Как правило, устойчивость к инсулину у таких пациентов выше среднего. Чаще возникают проблемы, связанные с диабетом и онкологические заболевания. Если мы захотим воспроизвести режим питания наших предков, мы должны будем съедать большой объем пищи в первой половине дня и стараться избегать калорийной еды в темное время суток. Как тут не вспомнить старую и очень мудрую поговорку: "Завтракай как король, обедай как принц, а ужинай как нищий". Да, конечно, в жизни все гораздо сложнее. Многие вынуждены проводить на работе долгие часы при минимуме социального общения. Я понимаю, что бывает невозможно изменить привычный режим питания, но есть и другое решение этой проблемы. Постарайтесь сузить границы времени питания. Недавно появились результаты очень интересного эксперимента, проведенного в Сан-Диего в Институте биологических исследований Солка. Исследования на мышах показали, что питание, ограниченное временным промежутком, очень полезно. Мыши с ожирением получали калорийную переработанную пищу без временных ограничений целую неделю. Это привело к еще большему ожирению. Потом эти же мыши получали такую же еду, но в ограниченный период времени. У них было 11-часовое окно для питания. В итоге ожирение сохранилось, но общее состояние улучшилось. Для следующего этапа выбрали не толстых мышей и начали кормить их калорийной переработанной едой без временных ограничений. Они получили ожирение, и это никого не удивило. Внимание привлекло то, что когда нормальным мышам оставили такое же питание, но ввели ограничения по времени 11 часов, они не только не прибавили в весе, но и стали здоровее. Это была все та же вредная еда. Единственное различие мыши получали возможность есть в ограниченный временной промежуток. На заключительном этапе исследования мышам давали есть в ограниченный промежуток времени в будние дни, а в выходные дни не было никаких ограничений. Такая схема соответствовала режиму, которого многие из нас придерживаются, и даже при таком питании мыши оставались худыми и здоровыми. Интервальное питание Я советую всем ежедневно принимать пищу в рамках 12-часового окна. Конечно, вы можете сократить этот промежуток, но большинству из нас вполне хватает половины суток без еды для улучшения здоровья. Помните, что вы, по крайней мере, я на это надеюсь, 8 часов из этих 12 будете спать. Я считаю интервальное питание очень важным шагом на пути к улучшению здоровья. За пределами интервала пейте больше воды кравиного или черного чая, можно и кофе. Такой режим не соблюдать и тем, кто работает по сменам. Исследования подобные этому переворачивают наше мнение о правильном питании с ног на голову. Конечно, вплоть до сегодняшнего дня большинство из них проводилось на мышах, а результаты опытов на животных могут и не распространяться на людей. К сожалению, ученые годами пытаются получить финансирование, чтобы проверить данные на людях. Чаще всего попытки проваливаются из-за того, Что результаты этих работ не приносят материальной прибыли. Но проблему частично удалось решить, и подготовка исследований на людях уже началась. Первые полученные сообщения очень вдохновляют. Лаборатория доктора Сатчидананды Панда получает информацию от людей из разных стран, которые придерживаются такого режима питания. Результаты отслеживаются с помощью мобильного приложения MySaccharide Clock. На мой взгляд, эти исследования, проведенные на мышах, заслуживают большего внимания. Они отлично иллюстрируют то, что я наблюдал во время своей медицинской практики. Когда пациенты придерживаются интервального режима питания, они легче теряют вес, держат под контролем уровень сахара в крови и уровень стресса, а еще такие проблемы, как несварение и изжога. Я уже писал об этом в предыдущей книге "План из четырех частей" и был приятно удивлен тому, Как много людей связались со мной и сообщили о подобных улучшениях своего здоровья. Интервальное питание очень хорошо влияет и на показатели ВСР. Интересный факт. Многие из моих пациентов и друзей, которые скрупулезно отслеживают ВСР, сообщают, что ранний ужин дает хорошие показатели ВСР на следующее утро. Поздний ужин стрессор для вашего организма. Даже если вы не меняя привычную еду, Передвиньте ужин на более раннее время. Одно только это поможет вам выйти из состояния стресса. Насколько поздно можно ужинать? Многое свидетельствует о том, что чем раньше вы ужинаете, тем больше пользы приносите своему здоровью. Я говорю о таких параметрах, как вес, уровень сахара в крови и уровень стресса. Я рекомендую заканчивать ужин как минимум за 3 часа до сна. Например, если вы ложитесь спать в 10 вечера, Лучше всего заканчивать ужин в 7 часов. Сначала, пока вы не привыкнете к такому режиму, это будет казаться странным, но не спешите отказываться. За одну-две недели ваш организм привыкнет к новому графику. Мои пациенты часто сообщают мне, что приступы изжоги и несварения постепенно ослабевают, а сон улучшается. Если вы поздно заканчиваете работу, попробуйте брать еду с собой или делайте небольшой перерыв и ужинайте в кафе жидкости, провоцирующие стресс. Долгое время в западной культуре со стрессом боролись с помощью алкоголя. Когда мы нервничаем, то открываем бутылку пива или выпиваем бокал вина. Алкоголь снижает напряжение, поэтому мы уверены, что он поможет нам быстрее уснуть. Конечно, так вы сможете отключиться. Глаза закрываются, и вы ни на что не реагируете. Проблема кроется в том, что алкоголь разрушает сон, фрагментируя его. В итоге ночью мы часто просыпаемся. Алкоголь блокирует жизненно важный восстановительный РЭМ-сон. Такой отдых не восстанавливает разрушения, нанесенные стрессом нашему организму. Чем больше мы напряжены, тем больше алкоголя употребляем. Но в результате он становится причиной еще большего стресса. Если у вас не получается засыпать и высыпаться так, как хотелось бы, постарайтесь уменьшить или вообще исключить привычную дозу алкоголя. Через две недели вы почувствуете заметное улучшение. Для многих это может быть жизненно важным решением. Если алкоголь это одна форма жидкого стресса, то кофеин другая. Возможно, вы удивитесь, узнав, что у многих из нас четверть чашки кофе, выпитой с удовольствием в обед, остается в организме до полуночи. Хорошо известно, что вредно пить кофе перед сном. Совсем другое дело хлебнуть четверть чашки американо в обеденный перерыв, вечером выключить свет и лечь спать. Есть люди, которые засыпают даже после эспрессо, но исследования показывают, что так они нарушают восстановительный сон. Для многих кофеин стал скрытым источником стресса. Избыток кофеина может стать причиной ранних пробуждений возможно, с головной болью. Я называю это кофеиновым похмельем. Кофеин перерабатывается и вы хотите больше. Я очень сочувствую пациентам с такой зависимостью. У меня она тоже была. Если у вас проблемы со сном или вы тревожитесь, я настоятельно рекомендую воздерживаться от кофе неделю. По крайней мере, пейте не больше одной чашки по утрам. Кофеин сильный психостимулятор. Принимайте его осторожно. Для многих это МДС, которая постепенно по глотку приведет вас в состояние стресса. Примечание. Резко сократив употребление кофе, Вы можете столкнуться с такими симптомами, как головная боль и резкие перемены настроения. Возможно, вам следует сокращать употребление кофеина постепенно. Четыре стадии сна. Есть две основные фазы сна. Фаза медленного глубокого сна начинается медленным движением глаз, нон-РЭМ. И фаза быстрого сна. Она проявляется в быстрых движениях глаз, рем. Ее второе название фаза сновидений. Нон-РЭМ Стадия 1. Вы вступаете в нее, как только начинаете погружаться в сон. Засыпание длится до 10 минут, в это время вы легко можете проснуться. Дыхание замедляется, сердцебиение успокаивается. Если вы проснетесь на этой стадии, вам может показаться, что вы вообще не спали. Non-REM, стадия 2. Большую часть сна вы проводите в стадии Non-REM 2. В это время мозг освобождает место для новой информации. В итоге улучшается способность к обучению. Медленно-волновой сон, SWS. Медленно-волновой сон можно назвать зонтиком для стадий 3 и 4 медленного нон-РЭМ сна. Это особенно глубокая стадия, во время которой отключается сознание, и вы вряд ли проснетесь от небольшого шума. Мозг в это время сохраняет воспоминания. РЭМ. Быстрый сон помогает вам забыть и переработать эмоциональные травмы. Несмотря на то, что это глубокий сон, некоторые участки мозга работают даже активней, чем когда вы бодрствуете. Именно эта стадия больше всего подвержена негативному влиянию алкоголя, если пить его перед сном. Сон. Шесть Зачем и почему? Первое. Зачем мы спим? Сон до сих пор во многом остается загадкой, но мы знаем, что он необходим для освобождения мозга от ненужной информации, накопившейся за день. Подумайте о сне как о человеке, который каждую ночь приходит, чтобы очистить вашу корзину, заполненную физическим и эмоциональным мусором. Второе. Почему нам снятся сны? Большая часть сновидений приходится на быструю стадию сна, когда некоторые участки мозга высокоактивны. Есть много теорий появления сновидений, но эта область до сих пор полна секретов. Тем не менее, мы знаем, что сновидения усиливают наши способности творчески решать проблемы. Третье. Почему мы становимся раздражительны, когда устаём? Если человек не спит, им начинает управлять эмоциональный мозг. Миндалевидная железа, наша внутренняя сигнализация, которая включает такие эмоции, как страх, печаль, злость или гнев, становится более восприимчивой. Четвёртая. Почему нам так сложно сконцентрироваться, когда мы устаём? Префронтальная кора это генеральный директор рационального мозга. Она берёт на себя принятие всех важных решений. Теперь представьте миндалевидную железу и префронтальную кору на соревнованиях по перетягиванию каната. Когда вы не высыпаетесь, миндалевидная железа реагирует сильнее и быстрее, а префронтальная кора уступает. Пятое. Почему недосып приводит к набору веса? Нарушение сна чреваты ожирением по многим причинам. Во-первых, изменяется уровень двух гормонов, важных для поддержания веса. И из за этого вы переедаете. Лептин гормон насыщения. Его высокий уровень сигнал сытости для организма. Грелин называют гормоном голода. Когда его вырабатывается много, вы чувствуете, что хотите есть. Недосыпание повышает уровень грелина, вызывая чувство голода, и одновременно понижает уровень лептина, поэтому сытость не наступает. Такую комбинацию сложно назвать удачной. Шестое. Почему плохо спится в гостиницах? Многим это хорошо знакомо. Вы ночевали в гостинице, а на утро встаёте разбитым и не выспавшимся. Почему так происходит? Эволюция заложила в сознание, что на новом месте нас могут подстерегать опасности, поэтому бывает трудно расслабиться. Наш умный мозг сопротивляется глубокому медленно-волновому сну, когда мы восстанавливаем силы, такому важному для метаболизма Вытуют мнение, что мозг нарочно оставляет нас в стадии легкого сна, чтобы мы были готовы отразить опасность. Побалуйте себя хорошим сном. Если у вас был тяжелый день, вместо того, чтобы сидеть допоздна на диване, есть пиццу, запивая ее вином, а потом зависать в социальных сетях, побалуйте себя хорошим долгим сном. Зажгите свечи, почитайте журнал или книгу. Исследования подтверждают, что качество мозговой активности во время сна после чтения книги лучше, чем после экранов гаджетов. Когда почувствуете мягкое успокаивающее действие мелатонина, запустившего длинные пальцы во всей системы вашего организма, примите горячую ванну. От горячей воды кровь приливает к поверхности тела, поэтому когда вы выходите из ванной, внутренняя температура понижается. Это стимулирует сон. Перенастройка дневного ритма и большая доза хорошего расслабляющего сна. Один из лучших способов выйти из состояния стресса и оказаться в комфортном покое. Идеальный режим. Вероятно, соблюдать этот режим каждый день будет довольно сложно, но чем больше пунктов вы осилите, тем чаще будете находиться в гармонии со своими биологическими часами и тем меньше сигналов стресса получит ваше тело. Просыпайтесь примерно в одно и то же время, включая выходные дни. Даже если вы поздно легли накануне, я все равно призываю вас встать в обычное время. Но позвольте себе немного вздремнуть позже. Принимайте хорошую дозу яркого естественного света каждое утро. Это поможет настроить циркадный ритм и хорошо спать ночью. Не надо завтракать, если не хочется. Ешьте только тогда, когда вы голодны. Но если пропуская завтрак, вы набрасываетесь на еду поздно вечером, я призываю вас изменить эту привычку. Перекусите чем-нибудь с утра. Неважно, если вы съедите совсем немного. Это перенастроит ваш ритм и поможет избежать ночных ужинов. Занимайтесь спортом в первой половине дня. Если вы активно тренируетесь за три часа до сна, это может передвинуть биологические часы назад, и вам будет сложнее заснуть. Ужинайте по возможности рано. В идеале не позднее 7 часов вечера. Предпочитайте напитки без кофеина. Вода или травяной чай после ужина, если испытываете жажду. В вечерние часы избегайте синего освещения. Отключайте электронные устройства, ноутбуки, смартфоны за полтора часа до сна. Если вам нужно воспользоваться телефоном или компьютером, надевайте очки, блокирующие синий спектр, или включайте специальные фильтры на устройствах. Если у вас есть партнер, уделите друг другу хотя бы пару минут перед сном. Вы можете просто взяться за руки. Избегайте действий, стимулирующих эмоциональное возбуждение или гнев. Например, просмотр новостей, фильмов ужасов, боевиков менее чем за два часа до сна. Приглушив свет, воздержитесь от еды. В темноте начинает вырабатываться мелатонин. Он не способствует пищеварению. Советы тем, кто работает в ночные смены. Первый. Когда вы работаете, старайтесь находиться в помещении с ярким освещением. Второй. По возможности меньше бывайте на ярком солнце утром после смены и надевайте очки, блокирующие синий спектр. Так вы ограничите сигналы о дневном времени суток, поступающие в тело. Третий. Тренировки перед ночной сменой повышают уровень кортизола и помогают оставаться бодрым. Четвёртый. Ешьте больше продуктов, в которых много белка и мало углеводов. Перекусывайте перед началом работы. Это поможет бороться с сонливостью. Пятый. Не пейте алкоголь после окончания смены. Он не позволит вам полноценно выспаться. 6. Старайтесь лечь спать сразу по приходу домой. Не занимайте мысли списком дел. 7. Практикуйте 12-часовое интервальное питание. Например, если вы начинаете дежурство в 20:00 и работаете до 8:00, вы можете поесть в 19:30 перед началом работы, перекусывать в перерывах ночью и закончить утром, не позднее 7:30. Это подготовит вас к полноценному сну днём.